Никита. В колдовские сны Никита возвращался другой дорогой. Спасибо Семёну подсказал. Километра полтора срезать получится. Узкая тропинка виляла то ныряя в заросли малиника, то выкатываясь на узкую полосу скошенной травы, то заворачивала в светлый березняк, растинувшийся по прибрежной гряде. Теперь вроде как оставалось спуститься вниз и пройти по течению. Где-то там должен быть мостик. А место красивое. Жёлтый язык песчаной косы добирается до самого явника. Гибкие побеги вело покачиваются на ветру, а где-то глубоко внутри звонко тенькает птица. Мелкая речушка в этом месте разливается широко, метров на 10-15 поперечненьки. Песчаное дно едва-едва прикрытое водяной плёнкой переливается на солнце, блестит тяжёлым влажным золотом и россыпями мелких камушков, которые отсвечивают то синим, то зелёным. Он той вовсе розовым. Никита, выбрав местечко по суше, присел, опустил в воду ноги, закрыл глаза, прислушиваясь к ощущениям. Было хорошо. Голову, прикрытую здоровым листом лопуха, припекало, шею, плечи тоже. А вот ноги окутывала приятная прохлада, и думалось легко. Разговор с ментом оставил двойственное ощущение. С одной стороны, излагая собственную теорию, Жуков ощущал себя полным кретином. С другой было непонятно, поверили ему или нет. Скорее всего, нет. А если и поверили, то доказательств всё равно никаких, а значит, ты хоть наизнанку вывернись, всем пофигу. Самое разумное свалить отсюда и послать большевиков с его планами куда подальше. Теперь понятно, что он такое устраивать собирался похороны. Молодой талантливый Безвременно ушедший во цвете лет на пике творческой активности, что там еще говорят? Ну, Бальчевский постарается, сочинит, выбьет слизу у немногочисленных поклонников, а остальных заставит творчество вспомнить. Вот же скотина, рекламщик хренов. Впрочем, злость была вялая и какой-то надуманная, а страха не чувствовалось вообще. Скорее у желание дать в морду, но тоже вялая и надуманная. Почти у самых ног из воды торчали длинные голые стебли какого-то растения. Они чуть подрагивали, клонились по течению, но почти добравшись до воды, распрямлялись. От их движения шла мелкая ряпь, и лицо жука во отражение начинало дергаться, кривиться, точно от обиды. Ну нет, он не уедет, и не потому, что бесстрашный и крутой, а потому, что с Бальцевским не просто рвать надо, а так, чтобы того и мысли не возникло Никите вредить. А для этого ни догадки нужны, и ни крови износу, а что-то посерьёзнее. Правда, что именно Никита не особо представлял, зато представлял, где можно поискать. Конечно, если менты узнают, то вряд ли обрадуются, но с другой стороны, откуда ему знать-то? Не откуда, ответил Никита, замолчавший вдруг в печужке и поднявшись обусы. И вообще, лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Печуга отозвалась нервным теньками. Подниматься по склону было тяжелее, чем спускаться, да и поднявшись Никита обнаружил, что тропинка потерялась. Но ну, до направления он вроде как помнил, правда, как оказалось, не совсем, чтобы верно. Только минут через пятнадцать Жуков вышел на дорогу. Проселочная, без привычного асфальтового покрытия, она больше напоминала аллею, и ровные ряды бело-зеленых нарядных березок усиливали сходство. Если память не обманывала, то до деревни оставалось недалеко. Сунув руки в карманы, Никита бодро зашагал по обочине. Вокруг было пусто, тихо и благостно, почти как на берегу. И так же, как на берегу, думалось легко. Поэтому и задумался, и сразу не заметил, а заметив, удивился. Откуда здесь она? Таня, танечка Татьяна стоит, обнимается с берёзкой. Что ей нужно в деревне? Элеана уже из деревни просто любопытствовала или сплетни собирала, за молоком ходила, за ягодами или зеленью. Да у неё тысяча и одна причина найдётся, чтобы объяснить своё присутствие. Таня, заметив его, замахала руками: "Подойти, наверное, надо бы. Девушка, а девушка, а кого вы тут ждёте? Не меня случайно? Никита решил косить под дурачка". По словам Бальчевского, это у него получалось без труда и даже вне зависимости от желания. Тебя или кого-нибудь, хоть кого-нибудь. Танюша в нам голосе проскальзывали явно истерические ноты. И я тут стою, стою и никого. А я тут, привет, привет. А ты гуляешь, да? А я вот упала и ногу подвернула. Танечка попыталась улыбнуться. Она стояла на одной ноге, опираясь на ствол дерева, а в руке держала босоножку. На круглой танечкеной коленке алела свежая ссадина, а подол короткого зелёного платья пестрел пятнами. Каблук сломался. Больно? Покажи. Коленка распухла, но сама рана не кровила. Во всяком случае, не больше, чем обычная содранная кожа. Переживёт как-нибудь. Но, посмотрев на несчастное, полное обиды и тоски танечкино лицо, Никита вздохнул. Придётся помогать, вести раненую в пансионат. А ему бы к дому вернуться, посмотреть. Нет, конечно, поверху он уже смотрел, но под внимательным и совсем даже не дружелюбным взглядом Мента особо не всмотришься. А вот теперь, когда Мент уехал, можно было бы тихонько, осторожно. Он же не собирается ничего воровать. Ему бы только разобраться. А тут Танечка с коленкой и босоножкой, и еще со слезами, готовыми градом сыпануть из глаз. И я идти не могу. сказала Танечка, точно догадавшись о его сомнениях. Вступаю и больно вот тут. Подняв ногу, она коснулась щиколотки, и поморщилась. Даже когда трогаю, то болит. Вывих, наверное. Вот невезуха. Она всхлипнула и вытерла накатившуюся слезу рукой, и вторую вытерла. А третья покатилась по щеке крупная прозрачная жалосливая. Теперь гипс наложат, а я Я не люблю болеть с детства, не люблю. А я люблю, точнее любил в детстве. Никита поискал в траве зеленый лапушок подорожника, выдрул лист, вытер об штанину, лизнул и прилепил к коленке. А что, классно же! Лежишь себе в школы не надо, телек смотришь, сколько влезет, или читай, что захочешь. Никто словечко не скажет, и родители на цыпочках. А со мной у дед оставался. Когда ещё бабка жива была, то ничего. Она картошку жарила и яичницу ещё. А дед только ругался. Я его боялась. Давай, хватайся. Жуков подхватил пострадавшую на руки. Танечка взвизгнув, поспешила обхватить его за шею и попала по носу босоножкой. Ой, извини. Ну чего, лежишь крепче. А я уже совсем-совсем расстроилась. Прикинь, на мобиле батарея села. Вокруг никого, у меня нога Ступить пробу и больно, запричитала Танечка прямо в ухо. Я жду, жду, стою, стою. Думаю, может хоть кто-нибудь, а никого, совсем никого. Так бы и умерла. А ты куда сейчас идешь? Нам в другую сторону, вон туда. Девушка махнула рукой. Там мостик, и сразу на берегу можно будет выйти. Я часто гуляю. Там же вообще тоска смертная. Не поговорить, не кино посмотреть. А в деревне автолавка приезжает по средам и четвергам. А я там с одной договорилась, чтобы у неё фильм посмотреть. У неё прикинь, все сезоны Тайной нежности есть, а я четвёртого как раз не видела. Она снова стрекотала безумалку. А втолавка сериалы слабо верится. Правда в то, что Танечка могла оказаться замешанной в чём-то незаконном, верилось ещё меньше. Слишком уж дура. А ты заблудился, да? Я в первый раз, когда с реки шла, тоже заблудилась. Думала, в деревню и до а вышла к пансионату. Тут вообще всё так запутанно, что просто мрак. Жуть. Отозвался Жуков, вступая на мостик. Выглядел тот подозрительно хрупким, и Танечка не упустив момент, снова взвизгнула и вцепилась в плечи. От моста до колдовских снов было прилично. Да и Танечка, несмотря на кажущуюся хрупкость, оказалась не такой лёгкой ношей, как представлялось в начале. Некита дважды останавливался отдыхать, проклиная себя за то, что выбрал именно эту дорогу. Можно было ведь тропиночкой в обход, и за то, что решил погеройствовать. Стар он уже для геройств, сердце в груди вон колотится так, что того и гляди через горло выпрыгнет. И руки болят, и спина, и кровь носом того и гляди хлынет. И вообще, он никогда прежде не носил пострадавших от собственной глупости дамочек на руках. Может тебе тяжело? поинтересовалась Танечка во время очередной остановки она больше не плакала наоборот даже выглядела довольной давай наверное я как-нибудь так пойду тут уже недалеко правда ой кому рассказать не поверит же сам Жуков меня на руках носил вообще прекрати Никита прикинул нет здравый смысл конечно подсказывал согласиться с станичкиным предложением но вот самолюбие требовало обратного Пусть лучше уж треплиться с подружками, что ее жуков на руках носил, чем что жуков совсем состарился и два шага сделать не в состоянии. Что прекратить? Вообще твое. Ты же нормально разговариваешь, чего вдруг? Раздражение требовало выхода, хотя в общем-то какая разница, как она говорит. Донести до администрации и передать в нежные и заботливые руки фельширицы, с увихом так как-нибудь справиться и выпить чего-нибудь. холодного и много. Вообще физические нагрузки на такой жаре противопоказаны. Он взмок, как будто, да просто взмок. Майка к спине прилипла, а штаны к заднице тоже, романтический герой. А героиня стоит, ждёт, обиженно насупившись. Подвигов ей надо. Надо было тропинкой идти в обход, чёрт. Из-за таких мыслей стало стыдно, и этот стыд пригасил и раздражение, и слабый голос здравого смысла. Держись, сказал Жуков больше себе, но Танечка тоже кивнула. Немного осталось. Встреча с Мартой Никита не удивился, если не везёт, то во всём. Она стояла на повороте с потрёпанной розой, в любой момент готовая рассыпаться на бело-жёлтые подвявшие лепестки и смотрела. Ну всё, с таким выражением лица только к расстрелу и приговаривают. А Танечка как нарочно обняла, прижалась щекать ему щеку дурацкими косичками и пролепетала что-то про прогулку гуляем кто гуляет а кто сейчас сдохнет с напрягу нет пора с геройствами завязывать определенно а Марта ничего не сказала развернулась и ушла вот ведь ну определенно по тропинке надо было по тропинке а у тебя с ней что роман поинтересовалась Танечка что правда она ж старая Ой, слушай, а мне никто не поверит, что у тебя любовница старая. Желание убить Танечку усилилось. Франция, Париж, город мечта, пусть давняя и забытая. Исполнившись, она совершенно иным образом не похожа на саму себя. О да, война здесь оставила следы, но не хочу думать об этом. Я устала от бед и горестей своих ли чужих ли. Я желаю покоя. и праздника. И чтобы каждый день как новая жизнь. Немного беспокойиз за Людмилу, но вспоминая тяготы пути, снова и снова соглашаюсь с отцом. Она слишком мала для таких испытаний. Не имела я права рисковать жизнью ребёнка, да и Марья человек верный, она ни за что Люду не бросит. А спустя год другой, когда война прекратится, должна же она прекратиться когда-нибудь. Они приедут к нам в Париж. Да, именно так, именно так всё и будет. МИВ.